Мари Тарп. Годы жизни с 1920 по 2006. Картограф. Сначала океан с его недостижимыми для человека глубинами был сплошной загадкой. Рыбаки считали его бездонным. Позднее, вплоть до 1851 года, морское дно считалось плоской, ровной копией. простирающийся от одного континента к другому и медленно заполняющийся осадочными породами по краям, пока не накопится достаточно отложений, чтобы они показались над солёными водами. В середине XIX века океан мыслился как огромная впадина с морской водой, самая суровая, величественная и впечатляющая сцена. Краеугольный камень твёрдой земли К 1910 году появилась идея о том, что континенты когда-то были соединены, но она быстро была похоронена, когда один из виднейших мировых геологов объявил её вздором, а все остальные умы, размышлявшие о тейне океанского дна, согласились с ним. Все, кроме Мари Тарп, В 1952 году, когда она привлекла внимание своего коллеги к этой идее, воскрешение теории дрейфа континентов было разновидностью научной ереси. Тема не встретила одобрения. Они поспорили. Марина настаивала. Коллега Тарп, геолог Брюс Хизен, объявил её точку зрения женской болтовнёй. На несколько лет спор отложили. Тарп работала с хизанным над картированием океанского дна с 1948 года. До этого она чем только не занималась, но её неизменным принципом было изучить горы данных, прежде чем сделать вывод. Тарп родилась в Испиланте, штат Мичиган. Её отец составлял грунтово-почвенные карты для Министерства сельского хозяйства США. И всякий раз, как он начинал обследовать новое место, семья переезжала. Из-за частых переездов Тарп успела отучиться в двух десятках школ, прежде чем завершила среднее образование. Иногда отец брал её с собой в свои картографические экспедиции. "Думаю, картография у меня в крови", говорила она. Мари получила дипломы трёх университетов. с двумя специализациями: английский язык и музыка в университете Агаия с четырьмя дополнительными специализациями. По геологии в Мичиганском университете и по математике в университете Талсы. Она перепробовала несколько видов деятельности, но ни одна работа не увлекла. Так Мари до смерти скучала в нефтяной компании, глядя в микроскоп. Чтобы приковать её интерес, шутила тер требовалась единственная в истории всего мира возможность. Мари получила её, когда ей не исполнилось и 30. Не прошло и 2 лет после приёма на работу в Колумбийский университет, как она стала работать на полную ставку, составляя вместе с Хизенном карты океанского дна. Тарп и Хизен первоначально отталкивались от комплекса данных, предоставленных военно-морскими силами США во время Второй мировой войны. Военные корабли были оборудованы эхолотами. Когда корабль посылал вниз звуковой сигнал, перо самописца двигалось по листу бумаги, словно звуко-сниматель-проигрывателя. По возвращении отраженного сигнала перо прожигало дырочку в бумаге электрической искрой, отмечая глубину океана в этом месте. Процесс записи был непрерывным. И терп с хизаным получили самый полный массив примеров океанских глубин, доступный на тот момент. Технология имела небольшой недостаток. Когда моряки открывали корабельный холодильник, подача электроэнергии прерывалась, как и способность инструмента проводить точные измерения. Когда такое происходило, объяснила терп Отражённый сигнал не возвращался, и эхолокатор считал океан в этих точках столь же бездонным, что и аппетит команды. К 1952 году исследователи собрали десятки тысяч измерений. Каплю в море. Даже при таком количестве данных большая часть океанского дна оставалась неописанной. Хизен собирал данные, Тарп наносила их на карту. Расположившись на чертёжных столах в геологической обсерватории Ламонт Колумбийского университета в Полисейде, штат Нью-Йорк, она объединяла результаты промеров глубин, создавая трёхмерные карты. В самых явных проплешинах океанского дна Мари вписывала хорошо заметные условные обозначения. Тем временем, в рамках параллельного проекта Bell Laboratories, Хизен нанял студента Бостонского университета со специальностью изобразительное искусство, чтобы рисовать эпицентры подводных землетрясений. Он надеялся, что это поможет ему лучше понять, где берут начало течения, рвущие подводные кабели компаний. Хизен требовал, чтобы студент картографировал в том же масштабе, что и Тарб, включив подсветку просмотрового стола. Тарп разложила на нём карту океанского дна, поверх которой художник наложил карту землетрясений. Вместе карты позволили увидеть нечто невероятное. Очаги землетрясений, как клапаны флейты, выстроились вдоль срединно-атлантического хребта. Итак, дрейф континентов реален. Потребуется ещё 2 года, чтобы убедить в этом Хизена. В 1959 году теория континентального дрейфа вызвала широкий общественный резонанс благодаря Жаку Кусто, который, как и практически все остальные, не был сторонником этой теории. Однако Кусто отличался любопытством и поэтому поплыл к хребту, прикрепив камеру к испытательной тележке, которую протащил вблизи морского дна. Он сделал красивые съемки больших черных скал в синей воде и показал фильм на первом международном конгрессе океанологов в Нью-Йорке в 1959 году. Вспоминала Тарб. Это помогло многим людям поверить в реальность нашей рифтовой долины. Тем не менее Хизон уперся. Они с Тарб сходились в таких жарких спорах, что швыряли друг в друга грузила и пинали корзины для бумаг. при том, что они были близки почти как родственники и против остальных выступали единым фронтом. Хизен постепенно согласился с теорией континентального дрейфа. Чего не скажешь о его начальнике. Тот с такой яростью восстал против вывода тандема, что уволил Тарп и чудовищно осложнил выполнение должностных обязанностей для Хизена, имевшего бессрочный контракт. Талант Тарп не сводился к умению работать за чертёжным столом. Потеряв официальную должность, она работала дома, поручив псу по кличке Инки охранять её от враждебных бывших сослуживцев. К счастью, обширные контакты Хизина помогли продолжить исследования морского дна, и Тарп наконец получила возможность подняться на борт исследовательского судна, участвовавшего в проекте. Совместно Хизен и Тарб обследовали семьдесят процентов пространства земного шара и совершенно изменили сферу изучения геофизики. По словам самой Тарб, доказать существование рифтовой долины и срединноокеанического хребта, тянущегося через всю планету на шестьдесят четыре тысячи километров, было очень важно. Такое может выпасть тебе лишь один раз. Трудно найти что-то более значительное, по крайней мере, на нашей планете.